глава Гобелен с изображением банкета выглядел еще более устрашающим. Беззаботные гости пировали, а сзади к ним подбирались демоны. Угроза теперь таилась здесь, в Алькарьесе. Демоны приближались сзади. Его пересек длинный зал, ведущий к музею славы, иллюзиониста. Это все, что от него сохранилось. Воспоминания о нем, впечатления. Скоро он исчезнет. И от его земного присутствия останутся только реквизит, костюмы и реликвии того времени. Проходя мимо и неосознанно замедляя шаг, его как завороженный, смотрел на них. Он остановился перед книжным шкафом. Пальцы скользнули по корешкам книг и добрались до застекленной витрины в центре. «Святая святых собрания». и Его всегда считал очень забавным, что книгам, запрещенным к продаже из-за их скандального или, наоборот, излишне просветительского содержания, присваивали статус для спецхрана. То, что искали Эксхел и его банда, не могло находиться там, за этим стеклом. Оно было слишком явным и доступным. Но что тогда?» Юго охватило неудержимое желание узнать правду, пройтись по этим страницам, проверить. Он потянул за ручку и убедился, что витрина заперта на ключ. Слишком много разочарований, страхов, ограничений. Юго уже был не в состоянии отступать, сопротивляться. Он схватил кочергу возле камина и ударил по витрине. Стекло разлетелось в дребезги. Он вытащил из середины самую загадочную книгу. «Некрономикон». Легенда гласила, что она могущественная и опасная, переплетенная в человеческую кожу, — вспомнил Его. Любой, кто прочтет ее целиком, станет буйно помешанным. На ощупь переплет показался обычным кожаным. Он трескался под пальцами. Увесистый том. Налют пыли, свидетельствовал о том, что он долго пролежал здесь без дела. Его вздохнул и открыл книгу. Страницы казались не желтыми, как он себе представлял, и не пергаментными, а белыми. Чисто белыми. Что за бред? Его пролистал их. Пусто. Ни текста, ни проклятой пентаграммы, никаких сводящих с ума сведений. Ничего, кроме пустоты. Его настолько проникся этим местом и рассказом строфа, что ему стало интересно, не проявятся ли слова через несколько секунд, может быть, нужно капнуть на бумагу кровью. Затем он осмотрел внутреннюю сторону обложки, где кожаный переплет соединялся с картонным. Были видны гвоздики и даже грубые разводы от клея. Под стеклом фолиант являл собой дивную реликвию. Но при ближайшем рассмотрении становилось очевидно, что это подделка, иллюзия. Стоило ли ожидать чего-то другого от такого человека, как Строфа? Но тогда Его оглядел остальные экспонаты. Побродив по музею, он остановился перед одной из старых афиш Строфа. Он снял ее со стены и вынул из рамки, чтобы потрогать. Бумага на лицевой стороне выглядела потертой, но на обратной была нетронутая белизны и зернистости, словно репродукция, которую кто-то очень старался состарить. Тогда он бросился к ближайшей стойке, поднял стеклянный колокол, который упал с хрустальным звоном, и схватил колоду Таро. По легенде, ей тысяча лет, и пользовался ею якобы только строфа. Его провел пальцами по картам, искореженным временем или вымоченным в чае, для придания им более древнего вида. Потому что, взяв их в руки, Его без труда понял, что им всего несколько лет, самое большее из десяток. Что за возмущенный избитый сбитый с толку... Его схватил кочергу и, не задумываясь, разбил соседнюю стеклянную витрину. Он вытащил коробку со сложным часовым механизмом, соединенным с наручниками. Папье-маше. Еще один удар по другой витрине. Он разоблачил набор зеркал, которые, как гласила афиша, должны были воплотить одну из величайших иллюзий строфа. В них, по его велению, возникали лица умерших. Конструкция, соединяющая зеркала, оказалась сделана из крашеной резины и тоже явно датировалась 21 веком. При приглушенном освещении на определенном расстоянии они могли создать иллюзию. Но всего лишь иллюзию. Его ступал по хрустевшим под ногами осколком стекла. На звуки разрушения еще никто не прибежал. Он бросил кочергу в безликий манекен, одетый в один из сценических костюмов строфа, и по лестнице со скрипучими ступенями стал подниматься в башню. Именно там должен состояться их поединок в самом сердце поместья, где находился глаз, видимо это всюду на курорте, и в отместку, наблюдавший за ним. Его не мог больше ждать. На лестничной площадке он замялся, что, по сути, он только что обнаружил, что это значит. Но он решился и вошел туда, где, по его мнению, находилось святилище строфа. В глубине комнаты Озаряя паркетный пол розовым, голубым и фиолетовым сиянием, переливалась разноцветными лучами витражная ротонда. Внимательно разглядывая ее, Его сообразил, что никогда не интересовался тем, что она собой представляет, даже не задумывался. Планета Земля в центре. Большая ее часть окутана плотной фиолетовой тенью, несомненно, тенью Бога, чья угрожающая воздетая длань напоминала руку кукловода. Краски потускнели, рельеф не просматривался. Треть шара напротив сияла розовым светом. Там широко улыбался дьявол. Над ним вился пергамент, на котором можно было прочесть максимум. Люцифер, люкс Ферре, носитель света. От витража его отделяли письменный стол и стул с высокой спинкой. И он медленно приблизился. Строфа сидел, положив руки на подлокотники. Он ждал его. Его почувствовал, что сердце его учащенно забилось. Он не понимал ни с чего начать, ни что на самом деле Строфа о нем знает. Маг был древним стариком. Его щеки ввалились еще глубже, чем на фотографиях, а лоб достатками прекрасных седых волос казался выше, строгий, почти безжалостный вид. А глаза, полумраки разноцветных отцветов витража, казались потухшими. Ладони его снова стали влажными. Он тяжело дышал. Люценстрофа смотрел на него взором, обращенным в небытие. Его склонился над ним, над его мумифицированной кожей, сухой, пожелтевшей. Человек, сидевший напротив него, действительно был Люциен Но он был мертв уже давно.